Глава восьмая В воздухе плыл запах жареного кофе. Настоящего. Не марки победа. Уинстон невольно замедлил шаг, на пару секунд оказавшись в полузабытом мире детства. Хлопнула дверь, и запах заглох, словно звук. Уинстон прошел пешком уже несколько километров. Язва на ноге свербела. Уже во второй раз за три недели Уинстон не появился вечером в культурно-спортивном центре. Безрассудный поступок, ведь за посещаемостью наверняка строго следят. В принципе, у партийцев не бывает свободного времени и одиночество дозволено им лишь в постели. Когда партийц не работает, не ест и не спит, он должен принимать участие в коллективных развлечениях. Занятия, выдающие склонность к уединению, даже одинокие прогулки, всегда немного опасны. Для них есть новоречное слово – самобыт, то есть индивидуализм и эксцентричность. Но этим вечером, выйдя из главка, Уинстон соблазнился мягкой апрельской погодой. Впервые в этом году небесная синева приобрела теплый оттенок. Перспектива долгого и шумного вечера в КСЦ с нудными и бесконечными играми, лекциями и натужным товариществом подогретым джином показалась Уинстону невыносимой. Неожиданно для самого себя он свернул в другую сторону от автобусной остановки, в лабиринт лондонских улиц, и побрел сперва на юг, потом на восток, потом на север, пока не заблудился и ему не стало все равно, в каком направлении идти. «Если есть надежда, то только на массы», – записал он в дневнике. Эти слова, выражающие мистическую истину и одновременно абсурдные, не шли у него из головы. Он забрел в какие-то безликие землистого цвета трущобы к северо-востоку от бывшего вокзала Сент-Панкрас и шел по мощенной булыжником улице между рядами двухэтажных домишек с облупленными дверями, выходившими прямо на тротуар и чем-то напоминавшими крысиные норы. На мостовой повсюду грязные лужи. Хлопают двери, в переулках роится толпа. Цветущие девицы с грубо накрашенными губами, глазеющие на них юнцы, опухшие, переваливающиеся, словно утки-бабы, такими девицы станут через 10 лет, дошаркающиеся да гбенные старики. В лужах возятся оборванные босоногие дети и бросаются в рассыпную от сердитых материнских окриков. Чуть ли не каждое четвертое окно без стекол, забито досками. На Уинстона почти никто не обращает внимания. Некоторые прохожие разглядывают его настороженно и с любопытством. У одной из дверей остановились поговорить, скрестив красное рычище, Две чудовищно толстые тетки в передниках. Проходя мимо, Уинстон расслышал обрывки их разговора. «Вот я и говорю ей. Это все, конечно, верно, говорю, но на моем месте и ты бы так сделала. Судить легко, говорю. тебе бы мои заботы». «Ага», – торила другая. «Точно, так и есть». Их резкие голоса вдруг смолкли. Женщины молча, враждебно уставились на него, выжидая, пока он пройдет мимо. «На самом деле это не вражда», – подумал Уинстон. «Просто настороженность, обостренная бдительность, как при виде какого-нибудь неизвестного животного». «Партийцы в синих комбинезонах едва ли частые гости на такой улице, как эта. Да и неразумно появляться в таких местах без дела. Налетишь на патруль, могут и остановить». Предъявите документы, товарищ». «С какой целью здесь?» «Во сколько ушли с работы?» «Какой дорогой обычно ходите домой?» И так далее, и тому подобное. Не то чтобы запрещалось ходить домой необычным маршрутом, но если Думнадзор узнает, тобой могут заинтересоваться. Вдруг вся улица пришла в движение. Со всех сторон послышались крики «Берегись!». Люди, как зайцы, прыснули к дверям. Из подъезда выскочила молодая женщина, подхватила игравшего в лужу малыша, завернула в передник и снова спряталась. Все это как бы одним движением. Из переулка выскочил мужичок в мятом черном костюме. На бегу крикнул Уинстону, возбужденно тыча пальцем в небо. «Дымовуха! Поберегись, командир! Падай! Шарванет!" Дымовухами масса почему-то называли ракетой. Уинстон тут же упал ничком. К такому предупреждению всегда лучше прислушаться. Массы безошибочно, будто инстинктивно чуют ракету на подлете. За несколько секунд до взрыва, хоть она вроде бы и сверхзвуковая. Уинстон сцепил руки на затылке. Грянул гром. Показалось, что мостовая вздыбилась. Какой-то мусор посыпался ему на спину. Поднявшись, он обнаружил, что весь в осколках стекла из окон соседнего дома. Он двинулся дальше. Ракета смела несколько домов в двухстах метрах отсюда. Над воронкой повисли клубы черного дыма, а чуть ниже – облако известковой пыли. В этом облаке вокруг руин уже собиралась толпа. Перед Уинстоном на мостовую навалила целую кучу отколовшейся штукатурки. Посреди он увидел что-то ярко-красное. Подойдя, понял, что это оторванная человеческая кисть. Краснела только место отрыва, а сама она побелела, как гипсовая. Носком ботинку он спихнул в кисть в сточную канаву и свернул направо, в переулок, чтобы обойти толпу. Минуту через 3-4 место падения ракеты осталось далеко позади. Здесь обычное копошение и толчая, словно ничего не произошло. Уже почти 20 часов и питейные заведения, где часто проводят время массы, пабы, как они их называют, заполнились до отказа. Из чумазах распашных дверей, не знающих ни секунды покоя, несло мочой, опилками и кислым пивом. В закутке за выступающим на тротуар углом дома трое мужчин, сгрудившись, разглядывали газету, которую развернул один из них. Еще издалека, не видя лиц, по позам Уинстон понял, насколько они поглощены чтением. До них оставалось несколько шагов, как вдруг между двоими из группы завязалась перепалка. Казалось, вот-вот дойдет до драки. Ты меня вообще слышишь, нет? Ни один номер с семеркой на конце уже больше года не выигрывал. Понял? Выигрывал вообще-то, а вот ни хрена! У меня дома все тиражи за два года записаны. Ни одного не пропускаю, у меня как в аптеке. Говорю тебе ни один номер с семеркой на конце. Да выигрывала же, семерка. Погоди, сейчас даже точный номер припомню: 4, 0, 7 на конце. В феврале это было. Вторая неделя февраля. Хрен тебе не в феврале. У меня все черным по белому записано. Говорю тебе ни один номер. Да завязывайте уже вмешался третий. Они спорили о лотерее. Пройдя еще 30 метров, Уинстон обернулся. Они все еще переругивались. Яростно, со страстью. Еженедельная лотерея с огромными выигрышами единственное событие общественной жизни, которым всерьез интересуются массы. Вполне возможно, миллионы масс живут главным образом ради лотереи. Она их счастье, их забава, утешение и пища для ума. Даже те, кто едва умеет читать и писать, способны на сложнейшие вычисления и являются чудеса памяти, когда речь заходит о лотерее. Есть даже особая каста, живущая продажей систем, прогнозов и талисманов. Уинстон не имел никакого отношения к лотерее. Ею занимается главбог, но знал, как и все партийцы, что выигрыши по большей части вранье. Выплачиваются на самом деле только маленькие суммы, а большие выигрывают несуществующие персонажи. Поскольку между разными частями океана и почти нет сообщения, это нетрудно устроить. Если есть надежда, то только на массы, нельзя ее терять. На словах вроде бы логично, а вот когда видишь на улице этих людишек, без веры уже никак. Переулок, куда он свернул, спускался под гору. Ему казалось, что он уже бывал в этих местах, и что недалеко отсюда... Широкая оживленная улица. Где-то впереди послышались крики. Дорога резко свернула и превратилась в лестницу. Внизу еще один переулок, где несколько лотошников торгуют вялыми овощами. Тот Уинстон вспомнил это место. Переулок выводит к широкой улице, а за следующим поворотом, минутах в пяти, та лавка старевщика, где он купил тетрадь, ставшую его дневником. А неподалеку оттуда, в пищебумажной лавке, он приобрел перьевую ручку и склянку чернил. Он ненадолго остановился на верхней ступеньке лестницы. Там, внизу, на другой стороне переулка, грязная пивнушка, окна которой словно покрыты инием, а на самом деле пылью. Древний старик, сгорбленный, но подвижный, с седыми усами, которые топорщились, как у креветки, толкнул распашную дверь и зашел в заведение. «А ведь ему лет 80, подумал Уинстон. «Значит...» Он был уже не молод, когда произошла революция. Он и горстка людей вроде него – единственное, что связывает нынешний мир с исчезнувшим миром капитализма. В самой партии осталось не так много людей, чьи взгляды сформировались до революции. Старшее поколение по большей части истребили во время больших чисток 50-х и 60-х, а немногих выживших страх принудил к полной интеллектуальной капитуляции. Если и есть живой человек, способный правдиво рассказать о жизни в начале века, это человек из масс. Уинстону вдруг вспомнился абзац из учебника истории, который он переписал в дневник. Его захватила безумная идея. Зайти сейчас в паб, заговорить со стариком, расспросить его. «Расскажите, как вам жилось, когда вы были мальчишкой? Каково было тогда? Лучше, чем теперь или хуже?» Торопливо, чтобы не дать себе времени испугаться, Он спустился по лестнице и перешел переулок. Безумие, конечно. Естественно, разговаривать с массами и заходить в их пабы прямо не запрещено. Но это слишком странно, чтобы пройти незамеченным. Если явится патруль, можно притвориться, что ему стало плохо. Вот и зашел сюда. Но вряд ли патрульные поверят. Уинстон толкнул дверь. В нос ударил отвратительный сырный дух кислого пива. Стоило ему зайти, как голдёж стал в половину тише. Он спиной чувствовал, как все пялятся на его синий комбинезон. Партия в дартс на другом конце комнаты приостановилась на полминуты. Старик, за которым пошел Уинстон, стоял у барной стойки и о чем то припирался с барменом. широкосным, горбоносом, детиной с мощными ручищами. Кучка других посетителей со стаканами в руках наблюдала со сценой. «Я ж тебя вежливо попросил, так?» Старик расправил плечи, будто готовился к драке. «Хочешь сказать, что в этой помойке нету кружки в одну пинту?» «Да что это, блин, вообще за пинта такая?» Спросил бармен, упершись кончиками пальцев в стойку. «Слышите, что несет? А еще бармен. Что такое пинта, он не знает. Пинта – это половина кварты, а четыре кварты – галлон. Может, тебе еще азбуку объяснить?» «Первый раз слышу» отрезал бармен. «Могу налить литр. Могу поллитра Вон стаканы на полке у тебя перед носом». «Мне надо пинту!» — настаивал старик. «Что тебе стоит пинту налить? Когда я был молодой, не было никаких сраных литров». «Когда ты был молодой, люди, поди, на деревьях жили», сказал бармен, подмигнув другим посетителям. Те расхохотались, и замешательство, возникшее когда вошел Уинстон, как будто рассеялось покрытое седой щетиной лицо старика порозовело. Он повернулся, что-то бормоча себе под нос, и налетел прямо на Уинстона. Тот деликатно поддержал его. «Позвольте вас угостить». «Вот, спасибо тебе, мил человек!» Старик снова расправил плечи. «Пинту!» С вызовом приказал он бармену. «Пинту пойло!» Бармен нацедил им темного пива в полулитровые стаканы толстого стекла, предварительно ополоснув их в ведре под стойкой. Кроме пива, в пабах для масс ничего не наливают. Джин массам не полагается, хотя они довольно легко могут его раздобыть. Метатели дротиков снова вошли в раж, а столпившиеся у стойки принялись обсуждать лотерейные билеты. О присутствии Уинстона на время забыли. За грубо сколоченным столом у окна можно поговорить со стариком, не боясь, что их подслушают. Все это, конечно, жутко опасно, но хотя бы телевида здесь нет. В этом Уинстон удостоверился, едва войдя. «А мог бы и не жмотиться. Пинту мне налить», – ворчал старик, усаживаясь перед стаканом. «Пол-литра мало. Удовольствия не то. А целый литр много. Только и бегай в сортир. Не говоря уж про цену». «Со времен вашей молодости, наверное, много изменилось», – сказал Уинстон, как бы между прочим. Старик перевел бледно-голубые глазки смешение для дротиков на барную стойку, а оттуда на дверь туалета, как будто в этом периметре как раз и имели место перемены. «Пиво было лучше», — сказал он, наконец. «И дешевле. Когда я молодой был, слабое пиво, пойлом мы его называли, было по четыре пенса за пинту. Ну, это до войны, конечно». «До какой войны?» — спросил Уинстон. «А, до всех войн!» – туманно ответил старик. Он поднял стакан и снова расправил плечи. «Ну, доброго тебе здоровечка!» Острый кадык на тущей шее удивительно быстро задвигался вверх-вниз и стакан опустил. Уинстон сходил к стойке и вернулся еще с двумя полулитровыми кружками. Старик, похоже, забыл о своем предубеждении против целого литра. «Вы намного меня старше», – сказал Уинстон. Наверняка были уже взрослым, когда я родился. Значит, помните, каково было в старые времена, до революции? Мои ровесники ничего о том времени не знают. Разве что в книгах читали, а в книгах, может, и не все правда. Хотелось бы узнать ваше мнение. В учебниках истории пишут, что до революции все было совсем по-другому, не так, как теперь. Пишут про кошмарный гнет, несправедливость, какую-то невообразимую нищету. Пишут, что здесь, в Лондоне, люди в большинстве своем всю жизнь голодали, а у половины даже ботинок не было. Работали по 12 часов в день, школу бросали в 9 лет, спали по 10 человек в одной комнате. Пишут еще, что очень немногие, капиталисты, как их называли, прибрали к рукам все богатство и всю власть. Им принадлежала вся собственность. Жили они в огромных, роскошных домах с 30 слугами, раскатывали повсюду в автомобилях и экипажах, запряженных четверкой лошадей. Пили шампанское, носили цилиндры. Лицо старика вдруг прояснилось. «Цилиндры!» – сказал он. «И ты туда же! Я вчера тоже о них вспоминал, непонятно с чего бы. Как раз думал, что много лет уже цилиндры не видал, как ветром их сдуло. Я в последний раз на заловкины похороны надевал. А было это... Точно не скажу, но лет 50 тому. Ну, я, понятное дело, только на прокат брал для такого случая». «Цилиндры – это не очень важно», – терпеливо сказал Уинстон. «Суть в том, что эти капиталисты, да еще горстка адвокатов, священников и прочих их обслуги правили миром. Все было устроено ради их выгоды. Вы, обычные люди, рабочие, были их рабами. Они могли с вами делать, что заблагорассудится. Могли отправить в Канаду, как скот, могли спать с вашими дочерьми, если захотят, могли велеть выпороть вас этой плеткой-семихвосткой». Проходя мимо них вы снимали шляпы каждый капиталист ходил саравый лакеев и они лакеев сказал старик и на лице его снова отразилась радость узнавания давно этого слова не слыхал? Лакей!» помню как вчера а ведь в допотопные времена дело было как был я в гайд парк в воскресенье вечером послушать как речи толкают Разные там собирались, и из армии спасения, и католики, и евреи, и индусы. А один, как звали, не знаю, но оратор был что надо, спуску им не давал. Лакеи, говорит, лакеи буржуазии, прислужники правящего класса. И паразитами их еще припечатывал. И гиенами, точно, гиенами. Это он, понимаешь, пролейбористов. Уинстону никак не удавалось оказаться со стариком на одной волне. «Вообще-то я вот что хотел узнать», – сказал он. «Сейчас у вас больше свободы, чем в то время. С вами теперь обращаются человечнее. в прежние времена богатые, власть». «Палата лордов», – ставил старик мечтательно. «Да, палата лордов, если хотите. Эти люди вправду обращались с вами как с нищим, просто потому, что они богатые, а вы бедные?» Вам правда нужно было говорить им, сэр, и снимать перед ними шляпу? Старик, казалось, глубоко задумался. Прежде чем ответить, отхлебнул с четверть стакана пива. Да, сказал он. Любили они, чтоб им козыряли. Уважение, чтоб показывали. Мне-то это не больно нравилось, но я тоже так делал. А что, иначе никак. А было в ваше время обычным делом? это я просто учебник истории пересказываю, что эти люди и их слуги сталкивали таких, как вы, с тротуара в канаву». «Толкнул меня один такой», — сказал старик. «Как сейчас помню. После регат дело было. Вечером. Под вечер после регаты всегда народ гулял вовсю. И вот на шафт с авеню столкнулся я с одним молодцом. Разряжен в пух и прах. Белая сорочка, цилиндр, черный фраг». Мотала его по всей мостовой, но я и врезался в него случайно. «Смотри, куда прешь», — говорит. «А я ему, ты эту улицу купил, что ли? А он, будешь борзеть, башку откручу, а я ему, ты пьян. Вот как сдам тебя участок». «Веришь? Нет. Схватил меня за грудки и как пихнет. Я чуть под автобус не попал». «Ну, я тогда молодой был. Хотел было закатать ему как следует, да только...» Унстона хватила беспомощность. В память старика какая-то помойная куча подробностей. Можно хоть весь день его расспрашивать, ничего полезного не выучишь. Может, в партийных учебниках все-таки правда в некотором смысле? А может, и вообще все правда?» И Уинстон сделал последнюю попытку. «Может, я неясно выразился?» – начал он. «Смотрите, что я имел в виду. Вы давно живете на свете. Прожили полжизни для революции. В 1925 например, были уже взрослым человеком. Вот как вы сами помните?» «Жизнь в 1925 году была лучше, чем теперь, или хуже?» Старик задумчиво уставился на мишень для дротиков. Допил пиво медленнее, чем раньше. А когда заговорил, то с видом философского смирения, будто пиво его смягчило. «Знаю я, к чему ты клонишь», — сказал он. «Что мне бы хотелось вернуть молодость. Кого не спроси, все так и скажут». В молодости и сил побольше, и здоровье. А в моем-то возрасте что, одни болезни. Ни ноги болят, и недержание заело совсем. Шесть, а то и семь раз за ночь с кровати вскакиваю. Но с другой-то стороны, есть и свои большие плюсы. Нету в старости тех забот. С бабами главное, дело иметь не надо. У меня уж лет тридцать бабы не было, веришь, нет? И не надо, понял? Уинстон откинулся на стуле, уперся спиной в подоконник. Продолжать бессмысленно. Только он собрался заказать еще пиво, как старик внезапно встал и зашаркал в вонючий сортир в углу зала. Лишние поллитра даром не прошли. Уинстон посидел минуту-другую над пустым стаканом и сам не заметил, как ноги снова вынесли его на улицу. «Лет через двадцать», — думал он. Простой вопрос, лучше ли было до революции, чем теперь, — сделается неразрешимым. И уже навсегда. Да он, строго говоря, и сейчас неразрешим. Потому что свидетелей старого мира осталось немного. Да и те не способны сравнить одну эпоху с другой. Помнят миллион бесполезных мелочей. Ссору с товарищем по работе. Поиски пропавшего велосипедного насоса. Выражение лица давно умершей сестры. Завихрение пыли ветреным утром 70 лет назад. А все важное выпало из поля зрения. Они, как муравьи, видят только мелкие предметы, а большие не различают. А если и память отказала, и письменные источники подделаны, то утверждение партии, что она улучшила условия жизни, приходится принимать на веру. Ведь их не с чем сравнить. И всегда будет не с чем. Тут ход его мыслей прервался. Он остановился и поднял глаза. Узкий переулок, несколько темных ловчонок между жилыми домами. Прямо над головой три потемневших металлических шара, которые, решил Уинстон, когда-то явно сверкали по золотой. Вроде бы знакомое место. Ну да, конечно. Он у входа в лавку, где купил дневник. Уинстон передернул от страха. Он и так совершил безрассудный поступок, купив тетрадь, и дал себе слово впредь избегать этого места. И вот, пожалуйста, стоило ненадолго задуматься, как ноги сами принесли его сюда. Вот от таких самоубийственных импульсов Уинстон и надеялся защититься, заведя дневник. Само собой бросилось в глаза, что лавка еще открыта, хотя уже почти 21 час. Рассудив, что внутри он будет привлекать меньше внимания, чем на улице перед витриной, он ступил за порог. Если спросят, скажут, что искал лезвие. Керосиновая лампа под потолком чадила вонюче, но почему-то уютно. Ее только что зажег лавочник, лет 60, худой, сутулый, с добродушным лицом, на длинном носу очки с толстыми стеклами. Волосы почти седые, намахнатые брови по-прежнему черные. Очки, обезоруживающие суетливые движения и старый черного бархата пиджак лавочника, придавали ему некий интеллигентский шарм, будто он литератор или, скажем, музыкант. Он сказал тихим, словно выцветшим голосом, без обычного для масс вульгарного выговора. «Я вас узнал. Еще там, на улице. Вы тот господин, который купил девичий альбом. Красивая бумага, да. Кремовая вирже, как раньше говорили. Пожалуй, лет уж пятьдесят, как и не делают». Он внимательно посмотрел на Уинстона поверх очков. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Или вы хотели бы сперва осмотреться? Я просто мимо проходил, — замялся Уинстон. Вот и зашел. Мне ничего особенного не нужно. Это не беда. Я и не думаю, что вам у меня понравится. Лавочник сделал как бы извиняющийся жест мягкой ладонью. Сами видите, лавка почти пустая. Между нами говоря, антикварное дело умирает. Нет больше ни спроса. Ни товар. Мебель, фарфор, стекло. Все постепенно побилось, поломалось. А металл по большей части переплавили. Уж я не помню, когда я в последний раз видел бронзовый канделябр. На самом деле тесная лавка была набита битком. Но почти ничто в ней не представляло ни малейшей ценности. Негде было ступить из-за прислоненных к стенам пыльных картинных рам. В витрине подносы со всякой мелочевкой, негодными долотами перочинными ножами со сломанными лезвиями, побитыми часами, которые даже издали не примешь за исправные, и прочим разносортным мусором. Только россыпь всяких мелких штучек на столике в углу, лакированных табакерок, готовых брошек и прочих безделушек обещала хоть какие-то интересные находки. Уинстон подошел к столику, и взгляд его упал на нечто круглое, гладкое, тускло отражавшее свет лампы. Он взял в руки тяжелую стеклянную полусферу. Цветом и текстурой она напоминала каплю дождевой воды, а внутри, под увеличительной линзой выпуклого стекла, странный вычурный розовый предмет, напоминающий цветок или актинию. «Что это?» – спросил очарованный Уинстон. «А, это коралл», – ответил старик. «Думаю, из Индийского океана. Их раньше вплавляли вот так в стекло. А ты штучки не меньше ста лет, а то и побольше. Красивая» сказал Уинстон. «Красивая», – благодарно кивнул лавочник. «Хотя в наше время ценителей мало», – он кашлянул. «Ну, если бы вы вдруг захотели ее купить, она обошлась бы вам в 4 доллара. В прежние времена такая стоила фунтов 8, а 8 фунтов перевести, пожалуй, не смогу, но это была серьезная сумма. А теперь кому есть дело до настоящих старинных вещей? Даже до тех немногих, что остались? Уинстон немедленно заплатил 4 доллара и сунул желанную добычу в карман. Вещица притягивала его не столько красотой, сколько своей очевидной связью с другой эпохой, совершенно не похожей на нынешнюю. Мягко, как дождевая вода, поблескивающая стекло, выглядела непривычно. А явная бесполезность вещицы только добавляла ей привлекательности. Хотя, предположил Уинстон, раньше ее, вероятно, использовали как пресс-папье. Стекляшка оттягивала ему карман, но, к счастью, не слишком выпирала. Ведь штуковина-то странная, даже компрометирующая, не пристала партийцу носиться с такой. Все старое, да и все красивое всегда вызывает смутные подозрения. Старик заметно взбодрился, получив 4 доллара. Уинстон понял, что он был брат бы и трем, а то и двум. Наверху еще одна комната, не хотите ли взглянуть? сказал он. Там не так уж много вещей. Если пойдем наверх, надо лампу захватить. Он зажег еще одну лампу и, сутулившись, стал взбираться впереди Уинстона по крутым стертым ступеням. Узкий коридор привел их в комнату с окнами не на улицу, а на мощенный двор и на лес печных труб. Уинстон заметил, что комната обставлена как жилая. На полу ковровая дорожка, на стенах несколько картин. К камину придвинуто продавленное, обшарпанное кресло. Старинные часы в стеклянном ящике с двенадцатичасовым циферблатом тикали на каминной полке. Под окном огромная, почти в четверть комнаты кровать. На ней матрас. Хоть сейчас застилай. «Мы здесь жили, пока жена не умерла», — сказал старик извиняющимся тоном. «Теперь вот распродаю мебель понемногу. Прекрасная кровать красного дерева. Клопов только вывести. «Но для вас, пожалуй, слишком громоздкая». Он поднял лампу повыше, чтобы осветить комнату, и в теплом тусклом свете она показалась Винстону на удивление уютной. У него в голове мелькнуло. «А ведь, наверное, нетрудно было бы снять ее за несколько долларов в неделю, хоть это и рискованно». «Дикая, негодная мысль, забыть сейчас же!» Но комната пробудила в нем ностальгию по утраченному прошлому. Ему казалось, он знает, как это – Сидеть в кресле у открытого огня, Положив ноги на каминную решетку И поставив чайник на полочку над пламенем. В полном одиночестве. полной безопасности. Вдали от чужих глаз, навязчивых голосов И любых звуков, кроме пения чайника И дружелюбного тиканья часов. Телевида нет», — пробормотал он невольно. «Верно», — сказал старик. «У меня и не было никогда. Слишком дорого, да и потребности как-то Не испытываю. А вот в углу отличный раскладной стол. Петли, конечно, поменять придется, если захотите раскладывать. В другом углу обнаружился небольшой книжный шкаф, и Уинстона потянуло к нему. Внутри ничего, кроме мусора. В кварталах, где жили массы, книги выявляли и уничтожались не меньшим рвением, чем в партийных. Вряд ли где-либо в океане сохранилась хоть одна книга, напечатанная до 1960 года. Старик, все еще с лампой в руке, стоял перед картиной в раме розового дерева, висевшей рядом с камином, напротив кровати. «Если вас интересуют старинные гравюры...» Начал он осторожно. Уинстон подошел, чтобы рассмотреть картину. А Форд изображал здание с закругленной крышей и прямоугольными окнами, башенкой в центре и балюстрадой по всему периметру. Впереди какая-то статуя. Уинстон пригляделся. Здание казалось смутно знакомым, хотя статуи он не припоминал. «Рама приделана к стене», – заметил старик. «Но, пожалуй, для вас я мог бы отвинтить». «Я знаю это здание», – вымолвил Уинстон. «Оно сейчас в руинах. На той же улице, где дворец правосудия». «Верно. Рядом с судебным кварталом. Разбомбили его году в... В общем, много лет назад». Одно время в нем была церковь, святого Климента Датского, так она называлась. «Апельсин да лимон, у Климента слышен звон», — добавил он со звеняющейся улыбкой, будто понимая, что несет чепуху. Во чем?» — не понял Уинстон. «Ну, апельсин да лимон, у Климента слышен звон», — так начиналась детская песенка.